Глава девятнадцатая. Проснулась я в кровати в сухой одежде. Одно только не изменилось. Я засыпала, обнимая Лейвора, и проснулась с ним же. Прежняя я сразу же отпрянула бы, вскочила на ноги и начала выяснять, кто меня переодел. Новая я. Дождалась, когда Дракхар откроет глаза и в шутку спросила, «Ты готов взять на себя ответственность?» Однако крылатый ответил серьезно. Готов. А ты готова идти лететь за мной? Подожди, подожди, что-то не туда разговор повернул. Я присела, но рука Лейвора так и осталась на мне, только сползла, стали и к бедрам. Как раз туда. Сколько еще будешь бегать? Ой, папочки, куда этот разговор заходит? Мы еще и Левию не поймали. Поймаю? Без тени сомнения парировал Лейвор. Как там ли Я совсем про нее забыла. Я хотела вскочить с кровати, но рука Дракхара не дала. Я посмотрела на Крылатова, он смотрел прямо на меня, но без давления, скорее так, словно любовался. С леди Гренли все в порядке. Два часа назад заходил Яша, доложил, что она открыла глаза, встала и уже погуляла по саду. Мне нужно с ней поговорить. Я снова попыталась выбраться из объятий. И снова безрезультатно. «Сначала со мной, все остальное потом», — сказал Лейвор так, что у меня язык не повернулся спорить. «Я понимала его и сама ощущала то, что между нами — это уже отношения. Вот только какие?» «Я бы не осмелилась внести ясность, а вот Крылатый пылал этим желанием». «Что?» — спросила я, изображая глупышку. «Выйдешь за меня? Вот так сразу? А что тянуть?» «Это невозможно», — и отвела взгляд, и буквально ощутила темную энергетику слева. Покосилась на Лейвора, он ждал объяснений. «Потому что у Дракхаров юридически не существует браков между вами и людьми». «Но ты не человек». «А кто же я?» «Полукровка. Возможно, первая в мире». «А вот это вряд ли». Мне кажется, сестры тоже хранят в себе сюрприз не меньше. Возможно, огласка принесет пользу сестрам, но может и погубить. Меня немного пугало будущее, но я не боялась себя. Наоборот, я словно получила крылья не только в прямом смысле слова, но и в фигуральном. Для меня открывалось будущее, на которое я не могла и рассчитывать. Я могла быть парой крылатой смерти. Я могла быть свободной от людских условностей. И главное, мне не грозила участь Галька. Почему я была так уверена? Лирата поправлялась, и это было лучшее доказательство моей невосприимчивости каури крылатых. Внезапно в дверь забарабанил Яша. «Хозяин, хозяйка, на первом этаже стражи!» Лейвор тут же вскочил с места, и я заметила, что он был одет в штаны и свободную рубашку. «Знаешь, в чем дело?» — спросила я, стараясь поспеть за широкими шагами Дракхара. «Останься в комнате. Скорее всего, они здесь из-за пожара в доме ювелирши». «Нет, хозяин!» — под ногами суетился Яша. «Говорят, что пришли за хозяйкой!» Лейвур ускорился, бросив приказ на ходу. Вив, в комнату. Я затормозила. Доморф схватил меня за край платья и потащил обратно по коридору. Из угла выскочил ур, И присоединился к нему. Пойти вниз или спрятаться, что делать? Я замерла на месте, навострила уши, услышала, как громко поздоровались стражи, и как четко сказали: Девушка с прорывом силы, здесь. Я не разобрала, что ответила Млейвор, зато ясно услышала ответ: За сокрытие полагается арест. У нас есть ордер на обыск. В чем она виновата? Из-за выплеска силы человечка сожгла дом уважаемой Дракледи. Свидетели говорят совершенно странное. Якобы человеческая женщина отрастила крылья. «Это я сжег дом леви Формих», — громко сказал Дракхар. «Вы знаете ответственность за дачу заведомо ложных показаний?» «Конечно». «А вы знаете, что следы стихийного огня легко обнаружить, и что они мало походят на спонтанный выброс магии?» «Вы препятствуете органам власти?» «Да». «Хотите оказать сопротивление?» «Если понадобится». «Сначала предоставьте доказательства и только потом предъявляйте обвинение». «Вы даже своим свидетелям не верите». «Мы предупреждали, драклорд, простите». Снизу донесся звук схватки. Я отступила на два шага назад, не зная, что делать. «В чем меня обвиняют? В прорыве силы?» «Хозяйка, бегите!» — зашептал Яша, обхватив мою ногу через платье. «Куда? Где я спрячусь? Меня же везде найдут. Да и не выход это, нет!» Я подняла подбородок вверх и закрыла глаза. «Где там мои крылья? Давайте, родные, не подведите. Давайте покажем этим стражам настоящее представление. Мою личность теперь не утаить, как пожар. Яша, отпусти!» «Ур, пойдем со мной», — спокойным, но решительным голосом сказала я. Доморф нехотя отпустил меня, стаих сел рядом. Мы стали спускаться по ступеням медленно, словно я была королевской персоной. «Ну же, крылья не подведите. Я уже вижу стражей и лейвора. Еще чуть-чуть, и он намашется на карцер. Звук моих шагов привлек внимание». Страж как раз летел после удара Лейвора в воздухе к входной двери и крикнул своим: "Вот она! Крылья так и не появились. Снужи. Ну, ну Вив, Лейвор тут же встал у начала лестницы, перекрыв стражем путь ко мне. Отойдите. Девушка хочет мирного решения вопроса. Не препятствуйте правосудию. Давайте же крылышки появитесь и повергните их в шок. Я почти добралась до низа лестницы и... «Ничего». Ур! выпросительно проурчал стайх. Стражи с интересом покосились на маленького дракона. «Домашний?» «Удивительно!» «Лейвер, как вам удалось его приручить?» — спросил один из стражников, самый высокий из всех. Я заметила, что хотя стражи вступили в схватку, они вздохнули с облегчением, что драка закончилась и никто не спешил арестовывать хозяина дома. Скорее, все крайне уважительно смотрели на него и словно не хотели неприятностей. «Знакомьтесь, драклорды, это Ур. Он дружит с Вивьен». Стражники не поняли смысла слов хозяина дома. Снисходительно посмотрели на меня с завистью на Левора. Видимо, подумали, что за счет Стайха он пытается меня выгородить, а тот выполняет его команды. «Крылья, где же вы, когда так нужны?» «Леди, прошу пройти с нами». «Я могу отказаться?» — спросила я. «Нет, на вас написано заявление. Вы арестованы до выяснения обстоятельств дела». «Чего добивается и Левия? «Уверена, подсадить жука противозаконно». Я переглянулась с Лейвором. Он сжимал челюсти и кулаки и продолжал стоять стеной между мной и стражами. Я опустила руку на его плечо, стоя на две ступени выше, и сказала, «Я пойду с ними. Нужно все выяснить. Драка и бегство — не выход». «Нет», — Лейвор стоял на своем, — «пусть окружной судья лично придет сюда и выставит свои претензии». Стражи дерзнули возмутиться. «Вы, конечно, уважаемый драклорд, но такие меры принимаются только в случае истинных пар» лейвор расстегнул несколько пуговиц свободной рубахи и показал метку истинности я как ее истинный партнер открыто заявляю вам что все претензии к моей паре принимаю сначала я стражи от шока пооткрывали рты такого они точно не ожидали Я, признаться тоже не может быть это невозможно Пара дракхары человек нереально «Вив, покажи свою метку». Дракхары с испугом уставились на мою грудь. Лейвор тихо зарычал, и они тут же перевели взгляд на потолок и стены. Похоже, они думали, что метка у меня в том же месте, где и у моего официального куратора. Я сняла домашнюю туфлю с левой ноги, взяла с рукой заперила и вывернула ногу так, чтобы всем была видна моя пятка. И удивленно посмотрела на кожу. От руна остались жалкие хвостики, а все остальное было одним фиолетовым шрамом. Как быстро зажило. Неудивительно, что я сегодня совсем забыла про то, что жука доставали из пятки, и спокойно ходила. Неужели у меня открылась усиленная регенерация? Я улыбнулась, посмотрела на Лейвора, и увидела, что он совсем не рад этому факту, точнее тому, что метка стала совсем на себя не похожа. «И где? Это что-то непонятное. Пытались подделать?» — спросил главный страж гневно. «Я объясню все окружному судье. Пусть приходит». Лейвор снова закрыл меня собой. «Лейвор, не препятствуйте правосудию». Хочу вам напомнить, что за подделку метки вам может грозить смертная казнь. Ответственность я возьму на себя. Можете уходить, — твердо сказал мой крылатый. Я восхитилась его мужественностью и нежеланием мириться с обстоятельствами. Вот что значит, как за каменной стеной. Вы пожили идти об этом, драклорд. Сейчас мы уйдем, но вернемся с огневиками посерьезнее вас. Лейвор лишь улыбнулся. «С удовольствием с ними встречусь и распишу с огнем, чтобы сравнили с подписью в доме ювелирши». Стражи ушли, а Дракхар развернулся ко мне, склонил голову на бок и спросил. «Почему не послушала?» «Стал бы лучше?» — спросила я. «Не знаю», — честно ответил Крылатый, а потом поинтересовался. «Ты хотела открыть себя?» Он читал мои мысли. «Да, но у меня ничего не получилось». «Ты потратила все силы на восстановление». «Вот как? А я об этом не подумала». Я посмотрела на Дракхара. Он стоял такой уверенный, будто знал тысячу версий развития событий. Я же не могла предположить ни одной. Сказывала с отсутствием знаний о мире потомков драконов. «Что теперь?» — спросила я у мужчины. «Ждем». Я уже замечала, что чем серьезнее ситуация, тем более немногословным становится Лейвор. Но мне хотелось понять, что может произойти. Проговорить вслух эмоции и домыслы. «Как думаешь, зачем это все Элевии?» — спросила я. Крылатый задумчиво посмотрел вперед. Не получилось поработить, хочет погубить, да и шкурный интерес. «Она знает, что я не оставлю ее в живых, вот и хочет перевести мое внимание на тебя, чтобы сбежать». Я вспомнила то ощущение, когда она неслась на меня под землей. У меня было чувство, что она не остановится, как кинутый клинок. «Ей нельзя дать сбежать», — прошептала я. «Скорее всего, она уже это сделала». «Она жадная до золота. Без него она не уйдет, уверена, и я знаю, где ее тайник». Лейвор посмотрел на меня, а потом предупредил. «Если уйдем, нас объявят в розыск». Если останемся, она сбежит, а потом обязательно воткнет нож в спину. Тем более я хочу привлечь ее к ответственности за жука. Тогда нужно будет открыть все карты сказать о твоем происхождении всему миру. Готова?» «Я готова». Я подумала, хорошо поразмыслила и кивнула. «Пойдем, я знаю, где она», — сказала я. «Мы открыли дверь». На пороге стояла Тереза. Она только занесла руку, чтобы позвонить, увидела нас и на секунду отвела взгляд. Ей было стыдно. Слышала, тут были стражи. Вам нужна моя помощь? Я переглянулась с Лейвором. Мы кивнули одновременно. Голос правды нам не помешает. Элевия Формих сделала свой тайник глубоко под землей. Я ощущала его всем своим даром, когда однажды оказалась в ее дальних владениях. Это был небольшой участок земли, где хранили старые кареты, разряженные артефакты и ненужную мебель в доме, больше напоминающем склад. Мы с Риссой заехали туда, когда Даморф решила объединить два задания в одно — быть со мной и привезти из дальних владений пуфик для ног. Я никому не говорила, что мой дар значительно возрос, и мне уже давно не нужно находиться прямо над золотом, чтобы ощутить его. И это сыграло мне на руку. Втроем мы отправились в ее тайник. Он пуст, почувствовала я еще на подходе. У тебя есть еще предположение, где она может быть? Я задумалась. Левия обожает золото и работу с ним. Сейчас она сильно промахнулась и скрылась, но она прекрасно знает, что Лейвер не оставит ее в покое. Я посмотрела на Дракхара. Она подставит тебя». Так и получилось. Еще на пути к дому наш экипаж остановили Дракхары в синей форме. «Это отдел по трудовому и магическому контролю», тихо пояснил для меня Лейвер, прежде чем выйти к ним. «В чем дело?» спросил он у них. «На вас поступило заявление о злоупотреблении кураторской властью». Ваш подопечная пытался от вас отказаться, но вы воздействовали на нее. «Доказательство?» — спросил Лейвор абсолютно спокойным тоном. А я вспомнила, как ходила в посольство и просила сменить мне куратора. Не могли же они приплести это к делу? Я вышла из кареты и сказала «Я подопечная Лейвора». «У нас был период недопонимания, но мы все разрешили. Я не хочу менять куратора и не имею к нему никаких претензий». «Леди Вивиан». «Мы здесь ради вас. Можете не бояться его. Если чувствуете к нему признательность, это все благодаря магии. Вы всего лишь человек. Я здесь по доброй воле. Вы же помните, что уходили к другому куратору?» «Кому?» — удивилась я. «К Леви форме их. Вы даже готовы были работать на нее на невыгодных условиях, лишь бы не возвращаться. Мы подняли записи из посольства и вашу встречу на крыльце». То было недоразумение. Мы с Лейвором разрешили все разногласия. Дракхары в синей форме переглянулись. Она под воздействием. Не понимает, что говорит. А потом уже обратились ко мне. Леди, он даже использовал магию в виде метки с любовными чарами, чтобы подчинить вас. Нарисовал у себя, потом у вас на том месте, куда добрался. Говорят, она у вас на пятке. Представьте только, как у вас из-под одеяла торчит лишь нога, вот он и... На меня посмотрели сочувственно. Я кинула на Лейвора ничего не понимающий взгляд. Признаться, я даже на секунду засомневалась, уж не магия ли моя метка на пятке. Но потом вспомнила крылья, ура, силу земли и встряхнула головой. Нет, не дам себя запутать. Наша связь с Лейвором подлинная. Я сама ощутила ее силу, возможность передачи чувств другому. Это не может быть неправдой. «Я дам показания», — сказала я. «Вы можете проверить меня на предмет магического воздействия. А вас, леди, ждут стражи по другому вопросу». И тут я поняла, к чему все. «Нас хотят разделить. Я не смогу там дать показания в защиту Лейвера?» «Да». «И он не сможет дать показания в мою защиту, верно?» «Верно». «Подозреваемый не может участвовать в другом процессе до окончания своего». «Что за странные законы?» «Теперь понятно, чего добивается Элевия. По одному уничтожить нас, не давая возможности защитить друг друга». Лейвор повернулся ко мне и сказал, «Вив, дорогая, подними свой экипаж». «Не знаю почему, но я послушалась». «Уверенность в голосе Дракхара придавала мне силы и веру в него». Тереза так и сидела в карете. Я тихо спросила у нее. Они думают, что говорят правду. Девушка кивнула. Тем хуже дело. Но что же задумал Лейвер? Снаружи раздался звук схватки, треск огня, завывание воздуха. Карета закачалась на месте, а потом нас оглушил хлопок. Мы перестали шататься. Я тихонько открыла штору и увидела скалистую местность вместо густого леса и дороги, на которой нас остановили. Лейвера не было видно. «Что это?» «Он перенес нас порталом». «Куда?» «А сам?» Тереза покачала головой, а потом сказала. «За открытое сопротивление ничего хорошего». А я про себя добавила. Тем более он сопротивлялся дважды. Сначала стражем, теперь этим крылатым в синей форме. Я вышла из экипажа, Тереза за мной. Со всех сторон возвышались твердые породы. Здесь не было золота, но было много моей стихии, которая словно насыщала меня, наполняла магией. Лейвор мог закинуть меня сюда по двум причинам. Чтобы я с помощью родной стихии стала сильнее или потому что здесь могла восстанавливаться после поединка Элевия. Хоть карета и встала на относительно ровном пятачке, Дорог для проезда здесь не было. «Пошли», — позвала я Терезу за собой. «Куда?» «Искать золото и одну жадную ювелиршу».